Вера калачкова «Трудности белых ворон» «А кто в кони пошел, а кто в люди? А кто в звери пошел, а кто в птицы?» Из стихотворения Сергея Остроова «Рождение» Часть первая Поезд чуть дрогнул и тихо тронулся. Плавно поплыл за окном, грустный, черно-белый пейзажик маленькой станции. Жалкий и неуютный в серых февральских сумерках. Илья поневоле съежился, сунул ладони себе под мышки. Замерз. Холодно очень, холодно и как-то по-особенному неприятно было в этом зимнем поезде. Сообщением Краснодар-Екатеринбург. В этом пустом купе, с мигающими под потолком хилыми лампочками. Хорошо, хоть не голодно, последние вышедшие еще в Самаре попутчики, неловко извиняясь, оставили худенькому, белобрысому юноше, совсем еще с виду мальчишки, большой пакет несъеденных в дороге припасов. Не пропадать же добру в самом деле. Да еще от того может, что пожалели его. Сидит, как воробей, съежившись у окошка, уставился своими огромными грустно-коричневыми глазищами в окно и молчит. Так он и просидел все время, в дорожно-душевных разговорах, участия не принимая, а оставленные ему так сердобольно припасы эти пришлись очень даже и кстати. Времени-то на покупку продуктов в дорогу все равно не было. Да и денег особо у него с собой тоже не было. И правда, поесть что ли? Отвлечься таким способом от противных своих мыслей. «Теперь-то можно?» — подумала Илья грустно. Вот когда он туда, в Краснодар, ехал на этом же поезде, трое суток, уж точно думать о еде не мог. Волновался страшно, все представлял встречу с отцом, и так, и так да еще и заготовленную заранее речь свою вновь и вновь репетировал, повторяя в уме одни и те же фразы в разных их вариациях. Только зря он так готовился. Не получилось никакой трогательной встречи. А получилось все как раз совершеннейшим кувырком. Хуже и придумать нельзя, потому как это ж дети знают наверняка, что у них, по логике вещей, отцы где-то должны присутствовать. А вот отцы совсем даже и не обязательно. Вот и осталось лежать камешком в душе противная эта суматошная досада. И не досада даже, а неловкость какая-то. Может, потому что ожидал большего? Конечно. А может, просто за себя ужасно обидно было. Так сильно хотел он его найти. Даже как будто должен был. Вот должен был и все тут. Он и сам не знал, откуда у него вдруг взялась такая уверенность, что не стоит довольствоваться этой маминой историей про автокатастрофу. Звучит-то как-то банально, господи. Ох уж эти матери вырастившие своих сыновей без отцов. Но что с них возьмешь? Кроме автокатастрофы, ни на что больше фантазии не хватает. Он, когда и маленьким еще был, уже в эту мамину притчу не верил. Вот потому и вычислил отца в два счета. Ну, не без бабкиной помощи, конечно. Еле дождался, когда мать на учебу свою медицинскую в Москву уедет. И так удачно эта ее поездка с зимними каникулами совпала. Как раз времени хватило из Екатеринбурга в Краснодар и обратно на поезде сгонять. И что? Теперь вот возвращаться домой и вспоминать ему про все это тошно. Илья сильно зажмурился и с трудом проглотил застрявший в горле комок. Казалось, внутри до сих пор все трясется от страха и волнения. Как тогда, перед той самой дверью с заветной табличкой, на которой черным по белому было написано «Заведующий хирургическим отделением Петров Д.А. Снова увиделось ему все как со стороны. Вот он заставляет себя открыть эту дверь. Вот входит. Да и не входит даже, а влетает со всего размаху. Вот проговаривает быстро, на одном выдохе, сидящему за старым письменным столом, маленькому доктору в белом халате». «Я Илья Гришковец, сын татьяна львовна Гришковец, и ваш сын тоже. Здравствуйте!» А дальше, как в дурном сне, доктор удивленно поднимает на него грустные и добрые, очень уставшие глаза, откидывается на спинку стула и испуганно оглядывается на стоящую у окна маленькую женщину в таком же белом крахмальном халате, в белой шапочке, натянутой на лоб до самых громоздких очков с бликующими толстыми стеклами. Будто ждет от нее каких-то объяснений. А она, кстати, тогда и не смотрела даже в их сторону. Казалось, происходящее вообще не интересует ее никаким образом. И только понапряженно сжатым в карманах белого халата кулакам можно было догадаться, есть ей до всего этого дела. — Ты что-то путаешь, парень? Снова повернулся к нему доктор Петров, Дмитрий Александрович, его отец. «Как, говоришь, мать зовут? Татьяна Львовна? Гришковец?» «А ты, значит, Илья Гришковец? Нет, не знаю, не помню». «Нет, точно не знаю. Ты что-то путаешь, парень». «Да нет, вы не думаете» я же ничего не хочу пытался объяснить илья приходя в ужас от создавшейся неловкой ситуации я же просто увидеть вас хотел, и все ехал на поезде трое суток аня я сам ничего не понимаю вглядываясь в бликующие стекла очков маленькой женщины оправдывался его отец мальчик ошибся наверное да не ошибся я «Это жена моя, Анна Сергеевна». Снова развернувшись к Илье и махнув рукой в сторону женщины, с досадой пояснил он. «А тебя твоя мать ко мне подослала?» «Да нет же. Нет, я сам. Она говорила, что вы погибли, когда я еще не родился. Илья изо всех сил напрягся, пытаясь вспомнить заветные проникновенные слова из приготовленной заранее своей речи. Да не смог. Дыхание вновь пересеклось. Слезы отчаянного волнения душным комком подступили к горлу. Он махнул рукой и пулей вылетел из кабинета. Заметался по больничному коридору, ища выхода. К его отчаянию мигом прилепилось, делая его еще более ужасающим и чувство стыдливой неловкости. Вот же подвел человека. Он вообще был мальчиком эмоциональным и без того любую неловкую ситуацию переживал всегда слишком болезненно. А тут такое. «Эй, парень, постой!» Услышал он за спиной женский голос. «Да постой же ты! Чего бежишь так?» «Илья!» Анна Сергеевна догнала его уже на крыльце, схватила, запыхавшись за рукав куртки. «Стой! Не убегай!» «Чего ты так испугался?» — Стой, жди здесь. Я сейчас оденусь и провожу тебя. А по дороге поговорим. Дождёшься? — Ага. — Обещаешь? Я быстро. Вон, посиди на скамеечке, приди в себя. Он послушно уселся на скамейку около крыльца, опёрся локтями в и коленки, обхватил ладонями голову. Опять по-детски захотелось заплакать, но он тут же взял себя в руки. Какие слезы, если сам виноват. Натворил дел. Влетел в кабинет, как мальчишка. Здрасте, Нати, я ваш сын. А ведь взрослый человек уже, 20 лет. Студент второго курса юридической академии, как-никак. а чертов вы слезы все равно близко. И приходится глубоко дышать, и глотать их. И считать до ста, будь они неладны. Ну, пошли. «Рассказывай!» Услышал он над головой спокойный, доброжелательный голос. «Да не бойся ты, меня анна Сергеевной зовут. Помнишь?» Без белого халата Анна Сергеевна выглядела уже не так грозно, как показалось ему вначале. Скорее, даже наоборот, вызывала симпатию своей обыкновенностью. Тетка как тетка, неухоженная и замученная, с отросшими корнями седых волос и давно уже не модным кожаным черным пальто с капюшоном. Так почему же ты решил, что Дмитрий Алексеевич твой отец? Без тени насмешки участливо спросила она, идя медленно рядом и поглядывая искоса снизу вверх. — Да, ну, не интересно это все. Засмущался тут же Илья, покраснев и втянув голову в плечи. — И вообще... «Вы меня извините, ради бога, что я вот так, бесцеремонно». «Да перестань, чего ты, как маленький. Ну, рассказывай давай, все по порядку». «Да мы с бабкой, его недавно только вычислили, знаете ли. То есть бабка-то про него всегда знала, только молчала. А мама мне совсем, совсем другое говорила». А про настоящего отца тоже всегда молчала. Илья вдруг и сам замолчал, будто осёкся на полуслове Рассказывать не хотелось. Если уж рассказывать, то ведь надо про всё, а про всё и тем более не хотелось. Сор из избы выносить. Татьяна Львовна, мать Ильи, наличие в его жизни настоящего отца, Петрова Дмитрия Алексеевича, действительно скрывала Вообще, она была яростной сторонницей жесткого мужского воспитания сына и бесконечно спорила на эту тему с матерью своей и теткой. По ее глубокому убеждению, мальчик вырос в совершенно мягком, неправильном женском окружении. Не помогал даже специально для него так тщательно ею создаваемый одухотворенный образ мужественного и целеустремленного отца. Так нелепо и трагически погибшего на которого он просто обязан был походить, по всем своим жизненным показателям, не помогала и многократно, периодически повторяющаяся с болезненным материнским укором произносимая фраза. «А вот был бы жив твой отец!» Вот чем ее не устраивал в этом отношении образ живого доктора Петрова. Только ей одной было ведомо. Илья не верил ей, и прав оказался, что не верил когда случайно услышал однажды обращенная к матери бабкина чего бога гневишь живого хоронишь обрадовался даже как-то еще подумалось ему тогда слава богу есть есть где-то живой и обыкновенный мужик его отец а не пугающий беспилотный образ героический фантом бабка правда долго сопротивлялась не хотела ничего рассказывать внуку а потом сдалась под его напором. Оказалось, 20 лет назад именно в эту больницу, в которой он сегодня так неудачно побывал, после институтского распределения и приехала Таня Гришковец, его мать, как молодая специалистка, а через некоторое время вдруг вернулась домой, даже интернатуру свою не закончив. Как выяснилось, позже беременная. И даже очень сильно беременная. Так что рожать или не рожать, та не ребенка, вопрос уже не стоял. Просто обстоятельства это было принято как факт, матерью ее Эльвирой, да теткой Леонорой, сестрами-близнецами, всю жизнь вместе с ней прожившими. Вирочкой да Нурочкой, как их все называли. Потому как одно от другой, ну, просто совершенно отличить было невозможно. Если, конечно, не брать в расчет главное их отличие. Элеонорина костыли. Ногу ей ампутировали еще в детстве. — Ну, чего ты замолчал, Илья? Значит, тебе бабушка твоя рассказала про отца, да? — Ну да. нехотя хотя повернулся к Анне Сергеевне Илья. И телефон даже его дала. В свое время от мамы тайком из ее записной книжки переписала. — Так, — говорит, — на всякий случай, мало ли что. Вот я и позвонил по нему в Краснодар. «Мне сказали, что этот самый доктор Петров, мой отец, то есть, работает теперь заведующим хирургическим отделением». Бабка Нора и говорит, «Поезжай, посмотри на него своими глазами, раз тебе так хочется». «А тебе хотелось на него посмотреть?» «Очень хотелось. У меня же отца никогда не было. Мама меня даже на фамилию свою записала». Я же не знал, что все так по-дурацки получится. Анна Сергеевна остановилась. Долго смотрела ему в лицо, нахмурив брови. Как будто что-то мучительно вспоминала и никак не могла вспомнить. Что уж говорить, странные и противоречивые чувства из смеси любопытства, опасности, стародавней ревности да обыкновенной бабской жалости к этому мальчику боролась и клубилась в ней. Как, впрочем, они так и боролись бы и клубились у всякой другой женщины в такой непростой ситуации. Но жалость все же победила, и то мальчик-то тут при чем? Да и любопытство тоже подняло из этого клубка осторожно голову. «Какой он, интересно, этот еще один сын Петрова!» «Ты не обижайся на него, Илья!» — У тебя, знаешь, замечательный отец, только бабник жуткий. — Да что вы, Анна Сергеевна, какие обиды! Я вообще, в принципе, обижаться не умею. Что вы? — И маму твою я помню, Таню Гришковец. Сама ее двадцать лет назад отсюда выгнала. Я как раз беременная была, когда у них тут бурный роман случился. — Тебе сейчас двадцать, наверное. — «Да, скоро уже двадцать один будет». «Ну да, все правильно. Вовка мой, получается, старше тебя на три года, а Сашка твой одногодка. А еще у нас младший, артём растет, шестнадцать недавно отметили. Он у меня приемный, младшенький-то. Петров его десять лет назад привел. Это его сын от другой женщины. Умерла она, и парень остался один». Я его как родного приняла. А что было делать, знаешь? Она вздохнула и замолчала. Шла тихонько рядом, сильно нахмурив лоб и выставив перед собой маленькую ладошку, словно никак не могла больше подобрать соответствующих случаю слов. Да и то, как объяснишь мальчику, что жизнь у мужиков-медиков вообще не сахар, что работа тяжелая, а зарплата копеечная? что всех у них и радостей любовью себя забавлять в ночные свои дежурства и что роману и ее мужа и до сих пор получаются на неделе по восемь раз бабы как ошалела и сами в койку прыгают глаз до да глаз нужен потом махнув решительно рукой будто переборов себе что то и откинув подальше грустные эти объяснения горячо заговорила илья Ты только плохого о нем все равно не думай. Он хоть и бабник первостатейный, а даже и в этом деле очень порядочный, если можно так выразиться. Бывает и не дозабавь ему. В каждую женщину влюбляется, как в первую и последнюю в жизни. Такой вот он. Так и живу я. Анна Сергеевна вздохнула, снова помолчала немного. И сплю полглаза, и нервничаю постоянно. Все мужа от Оттого и состарилась раньше времени. А мать у тебя до сих пор красивая? Да ничего. Задумчиво произнес Илья. Красивая. Значит, беременную я тогда ее выгнала. Шуганула, значит, твою мать. Прошу за каламбур прощения. По полной программе. А она вон как. Ай да, Танечка, кто бы мог подумать? Видимо, и Петрову ничего не сказала, иначе бы он не допустил, чтобы ты его не знал совсем. Он не из таких. Это сегодня растерялся просто. Ты же свалился, как снег на голову. Сейчас наверняка сидит и переживает. Еще бы, ты ведь, знаешь, четвертый уже по счету. В каком смысле? Удивленно уставился на нее Илья. А до тебя еще трое внебрачных деток объявилось, представляешь? Два брата и сестренка? Да. Так я же говорю, такой вот он, папаша твой. Она снова замолчала, будто вмиг провалившись в те давние времена. Снова увидела, как на картинке. И себя, маленькую неказистую фельдшерицу. И Петрова своего. И Танечку Гришковец. «Красавицу! В самом деле, уж как Петрову было в нее не влюбиться? Высокая, статная, в себе уверенная, вся из себя гордо-праздничная такая женщина. Вот только глаза иногда очень уж серьезно печальными бывали. Она еще и землячкой Петрова оказалась, как на грех. А ее Анну тогда совсем токсикоз замучил. Второй Сашка не просто ей дался». Ходила страшно злющая, и так-то никогда в красавицах не числилась, даже по молодости, а тут вообще расквасилась, без слез не взглянешь. Вот и шуганула она Танечку с удовольствием, всю свою бабскую обиду на ней одной выместила, да ее никто и не осудил тогда. Все и так было понятно, жена беременная, а тут вдруг у мужа очередная любовь, теперь вот нате вам. Что же, как говорится, пришло время собирать очередные камни. Тихо вздохнула женщина, будто возвращаясь из прошлого. И с грустной улыбкой глядя на Илью. «Да ладно вам, Анна Сергеевна. Какие камни? Я посмотрел на него, и хватит. Я уеду сегодня же. У меня поезд через два часа». «А ты правда, на него зла не держи, мальчик». Будто не слыша, продолжала говорить она, снова вцепившись в рукав его куртки. «Он, хоть и бабник, и крови моей попил достаточно, а мужик все равно достойный, честный, порядочный, безотказный, самый лучший хирург в городе. Такому все простить можно, так ведь?» «Да, Анна Сергеевна, наверное». Она снова резко развернула его к себе. Снова с напряженным вниманием долго вглядывалась в его лицо. Наконец, грустно улыбнувшись, тихо и ласково проговорила. — А ты очень на него похож, Илья, и на Сашку моего похож, и на среднего сына. Да и Вовкина что-то есть. Петровская порода, в общем, не убавить, не прибавить. И походка у тебя, знаешь, такая же. И глаза, и голос. «Спасибо!» — расплылся вдруг в благодарной улыбке Илья. «Спасибо вам, Анна Сергеевна!» «Слушай, а пошли к нам, надо ж тебе с братьями познакомиться!» Совершенно неожиданно и для самой себя вдруг предложила она. «Да нет, спасибо, у меня правда поезд через два часа, а еще до вокзала надо добраться!» Торопливо отказался Илья. К тому же в кармане куртки уже совершенно не кстати заверещал мобильник. Наверняка мать звонит, как чувствует чего. Илья достал телефон, посмотрев в окошечко, нехотя нажал кнопку соединения и, отвернувшись в сторону от Анны Сергеевны, тихо, будто перед ней извиняясь, начал бормотать в трубку. — Да, мам, слушаю. — Из института еду. Да, да, скоро буду дома. Все в порядке у нас. Голос? А что голос? Да нет, правда, все хорошо, не волнуйся. Давление бабки мерю, конечно. Да. Ой, да все нормально, чего ты? Ну, давай, все, пока. У меня батарея садится. А мама еще долго в Москве будет? Дня три еще, а что? «Так оставайся, все равно уж обманул мать». «Семь бед, один ответ». Тихо, продолжая удивляться благородному своему порыву, продолжала уговаривать его Анна Сергеевна. «Да нет, и правда не могу». Развел руки в стороны Илья. «Бабка же там одна. Она ведь старенькая уже, да и на костылях еще. А так только через трое суток буду дома». Можно было бы на самолете, да дорого. — А если бы ты отца не нашел? А если бы он был на операции? Так бы и уехал. — Так ведь нашел же. Ну, хоть на сутки останься. Он же потом изведется весь, я же его знаю. — Нет, Анна Сергеевна, не могу. Правда, не могу. Спасибо вам. — Ну, ладно. Что ж тогда? Тогда тебя до поезда провожу. Расскажи мне о маме. Нет, лучше вы мне еще про отца расскажите.